Глава 9. Вернувшись в училище, я первым делом направился в казарму. Нужно было проверить, заглядывал ли кто-нибудь в мою тумбочку и на месте ли записная книжка Орлова. Осмотрев содержимое тумбочки, я разочарованно выдохнул. Внешне все выглядело безупречно. Тетради и письма, которыми я прикрыл записную книжечку, лежали в том же порядке и положении, в котором я их оставил. Но я решил проверить еще кое-что. Достал записную книжку и едва слышно проговорил себе под нос. «Посмотрим-ка». Я принялся переворачивать страницы и вскоре нашел то, что искал. Небольшой кусочек нитки, которая непременно сползла бы, если бы кто-нибудь листал страницы, не зная, что она там. Я знал, поэтому, когда перевернул нужную страницу, нитка осталась на месте и лежала ровно, как я ее и положил. Никто не трогал записную книжку, а значит, и с содержимым не ознакомился. Нахмурившись, я закрыл тумбочку и встал. Значит, у человека Грачева нет доступа к личным вещам курсантов. Оно и не удивительно. Пробраться сюда сложно, да. Казарма — не ночной клуб. Любого сюда не пустят, а лезть в тумбочку курсанта под носом у дежурного и соседей — риск запредельный. Мои провокации в столовой и мой болтливый спектакль — все это, видимо, не дало должного результата. Грачев либо не поверил, либо этого было недостаточно для того, чтобы он начал действовать без оглядки. Значит, наживка была слишком мелкой. Нужен удар посильнее. Что ж, досадно, но ладно. У меня уже зрела идея, как ускорить процесс и как заставить Грачева запаниковать по-настоящему. Но для этого требовалось участие Орлова и подходящий момент. А пока — сон. Завтра настанет день, который войдет в историю планеты. Утро 18 марта 1965 года началось в Качинском училище, как и всегда. Подъем, короткая бодрящая зарядка на еще прохладном утреннем воздухе, затем построение на плацу. После был завтрак, каша, чай, кусок хлеба с маслом. Все шло как обычно. Разговоры вокруг были тоже самые обыденные. О вчерашней лекции по аэродинамике, о предстоящей тренировке на тренажере, о том, кто кому должен за проигранную в домино партию. Ничто не предвещало грандиозности этого дня. Только я один, сидя за столом и помешивая остывший чай, чувствовал, как внутри все сжимается от предвкушения. Знать, что случится через несколько часов, и молчать — задача не из простых. Я то и дело поглядывал на часы, отсчитывая минуты до выхода человека в безвоздушное пространство, до подвига, о котором пока не знал никто, кроме узкого круга посвященных и... меня. Первой парой у нас была тактика. Преподаватель методично разбирал схемы воздушного боя. Курсанты, склонившись над конспектами, сосредоточенно водили ручками по листам. Кто-то украдкой зевал. Солнечный свет, пробиваясь сквозь высокие окна аудитории, ложился теплыми прямоугольниками на парты. С улицы доносились редкие выкрики инструкторов. Я сидел, стараясь выглядеть сосредоточенным на предмете, но мысли мои блуждали далеко отсюда. Я украдкой взглянул на циферблат часов. «Без 20:11. одиннадцать». До выхода Леонова в открытый космос оставались считанные минуты. Окинув взглядом аудиторию, я снова ощутил то самое странное чувство нереальности. Люди сидели, как ни в чем не бывало, погруженные в рутину учебного дня. И только я один знал, что прямо сейчас готовится к шагу в неизведанное Алексей Архипович Леонов. Я снова посмотрел на часы. Скоро. Очень скоро. И это скоро. Буквально взорвало упорядоченный распорядок дня в училище. Ближе к концу пары в коридоре послышался нарастающий гул. Сначала это были отдельные возбужденные голоса, потом они слились в единый поток. Дверь аудитории резко распахнулась, и на пороге показался запыхавшийся курсант-дежурный. Его глаза лихорадочно блестели. «Товарищ майор, разрешите?» Выпалил он, не дожидаясь команды. «Леонов! Он вышел в открытый космос! Прямо сейчас! По радио передают!» Эффект от новости был мгновенным и ошеломляющим. Майор Зарубка, только что объяснявший нюансы перехвата, замер с мелом в руке. Его рот приоткрылся от потрясения. По рядам будто электрический разряд пробежал. Кто-то вскочил с места, кто-то ахнул. Сдержанности и дисциплинированности как не бывало. «Что?» — переспросил майор, будто не веря ушам. «Наш человек в космосе, товарищ майор! В открытом космосе!» — повторил дежурный, дрожащим от восторга голосом. «Трансляция идет! Вечером в Ленинской комнате будут показывать сам выход в открытый космос, а сейчас в актовом зале включили трансляцию по радио. Все там!» Больше ему говорить не пришлось. Курсанты, забыв про устав, субординацию и дальнейшие наказания, ринулись к выходу. Майор Зарубка бросил мел на стол, стер с доски недописанную схему одним взмахом тряпки и шагнул вслед за нами. На его обычно строгом и сосредоточенном лице появилось выражение неподдельного изумления и недоверия. «Если это чья-то глупая шутка!» — пробурчал он сердито, когда прошел мимо меня. «Что будет, если новость окажется шуткой, я не услышал, потому что окончание фразы заглушил взволнованный гомон курсантов?» Буквально за считанные минуты атмосфера в училище изменилась в корне. Весть о выходе человека в открытый космос разнеслась по всем корпусам с быстротой степного пожара. Волна человеческого восторга нарастала с каждой секундой. Коридоры наполнились гомоном, смехом и возбужденными криками. Курсанты, сбившись в кучки, взахлеб обсуждали новость, жестикулируя, хлопая друг друга по плечам. Даже самые суровые инструкторы и преподаватели не остались в стороне. Они улыбались и останавливали знакомых курсантов, чтобы переспросить, убедиться или поделиться охватившим их чувством. Слышал, Леонов, в открытом космосе! Эти слова звучали повсюду. В воздухе витало ощущение праздника и всеобщего ликования. Люди радовались так искренне, так сильно, будто каждый из них лично побывал на месте Леонова, ощутил невесомость и бездну под ногами. В глазах у каждого, от первокурсника до полковника, читалась неподдельная, глубочайшая гордость. Гордость за страну, за науку, за человека, способного на такое. Я шел в людском потоке к актовому залу и впитывал эту энергию. Знание будущего не притупило остроту ощущений. Наоборот, видеть эту стихийную искреннюю радость, эту... Гордость за общее достижение было потрясающе. Этот энтузиазм был заразителен. Я улыбался, отвечал на ликующие взгляды, чувствуя, как и мою грудь распирает чувство триумфа. В какой-то момент я представил, как сейчас, точно так же, как и мы все, Катя слушает радио. Хотел бы я увидеть ее реакцию. Она всегда очаровательно выглядит, когда дает волю эмоциям. После актового зала, и когда первая волна эмоций от сенсационной новости схлынула, мы вернулись к лекциям. Часы будто нарочно тянулись невыносимо медленно, как обычно это бывает, когда сильно ждешь какое-то событие. И вот, наконец, наступил вечер. По расписанию у нас был вечерний просмотр новостей в Ленинской комнате. Туда мы с Зотовым и отправились. Сегодня комната была битком набита людьми. Они стояли в проходах, сидели на подоконниках, теснились у стен. Пространство гудело от возбужденных голосов. Перед большим белым полотном для проектора стоял столик, на котором уже лежала стопка свежих, еще пахнущих типографской краской выпусков газеты «Известия». На первой полосе издалека был заметен огромный на всю ширину заголовок «Мир восхищен! Мир рукоплещет!» Под ним был напечатан еще земной постановочный снимок Леонова в скафандре, а дальше шло краткое сообщение Таск. Газета начала переходить из рук в руки. Ее жадно хватали, зачитывали заголовки вслух соседям, показывали пальцем на текст. Когда очередь дошла до меня, я взял газету в руки, и мой взгляд заскользил по знакомым строчкам официального сообщения. Сегодня, 18 марта 1965 года, в 11 часов 30 минут по московскому времени, при полете космического корабля «Восход-2» Впервые осуществлен выход человека из корабля в космическое пространство. На втором витке полета второй пилот, летчик-космонавт, подполковник Леонов Алексей Архипович в специальном скафандре с автономной системой жизнеобеспечения совершил выход в космическое пространство, удалился от корабля на расстояние до 5 метров, успешно провел комплекс намеченных исследований и наблюдений и благополучно возвратился в корабль. С помощью бортовой телевизионной системы процесс выхода товарища Леонова в космическое пространство, его работа вне корабля и возвращение в корабль передавались на Землю и наблюдались сетью наземных пунктов. Хотя я и знал практически наизусть каждое слово этой статьи, хотя видел архивные записи этого подвига не раз и даже не раз сам бывал в космосе в другой жизни, но здесь и сейчас я ощущал то же радостное волнение, что и все, кто сидел и стоял рядом. Эмоции были настоящими, глубокими, идущими из самого сердца. Я передал газету следующему, поймав взгляд Зотова. Он сиял, как начищенный пятак, и улыбался во все 32 зуба. Это он еще в видео не видел. После того, как с газетой ознакомились все, свет в комнате погас и включили проектор. Гул в комнате стих, наступила тишина. На экране замелькали кадры, снятые кинокамерой, установленной на обрезе шлюзовой камеры «Волга». На 12 минут все присутствующие затаили дыхание и впились взглядами в мерцающий экран. Вот он, Леонов, в белоснежном скафандре осторожно выплывает из шлюза в черную бездну космоса. Вот он отталкивается, медленно удаляясь от корабля. Вот он машет рукой в необъятную пустоту. В комнате раздались давленные возгласы восхищения. Кто-то от избытка чувств шлепнул ладонью по колену и на него тут же зашикали. Но где-то на седьмой минуте записи, там, где, как я узнал из будущих интервью самого Леонова, начались реальные проблемы, настроение в ленинской комнате резко изменилось. Картинка на экране говорила сама за себя, даже без комментариев. Леонов совершал странные резкие движения, пытаясь развернуться. Было видно, что ему невероятно сложно, что он борется с непослушной, раздувшейся оболочкой скафандра и не может втиснуться обратно в шлюз. Комната наполнилась тревожным шепотом. Курсанты невольно подались вперед к экрану, переглядывались, обменивались короткими репликами с соседями. Что случилось? Застрял? На лицах читался немой вопрос и нарастающая тревога. Затем кадр сменился. На этот раз Леонова и вовсе не было в кадре, И на пленке зафиксировались потрясающие виды Земли из космоса. Белоснежные вихри облаков, синева океанов, коричневые пятна материков. Красиво, но... Где космонавт? Шепот стал громче. Я знал, что в этот момент на Земле, в ЦУПе, царила настоящая паника. Я знал о проблемах с избыточным давлением в скафандре, о том, как Леонов рискуя сбросил давление внутри скафандра до критического минимума, чтобы согнуться и втиснуться в шлюз. Знал я и то, что после отстрела шлюза «Волги» корабль закрутила из-за нерасчетного импульса, а Беляеву пришлось вручную стабилизировать «Восход-2», тратя драгоценное топливо. Я знал, что позже из-за негерметичности люка в кабине поднялось парциальное давление кислорода до предельно допустимых значений, и в этот момент достаточно было малейшей искры, чтобы экипаж сгорел, как это случилось с «Аполлоном-1» в моей прошлой жизни. И таких нештатных ситуаций в том полете, насколько я помнил, было немало. Ошибки, которые можно было избежать, решения, которые могли поставить миссию под угрозу. Но все это оставалось за кадром официальной хроники. Об этом люди узнают спустя годы, десятилетия, из мемуаров и рассекреченных документов. А сейчас… Сейчас вся страна видела лишь триумф, видела героя, шагнувшего в космос и вернувшегося. Когда на экране, наконец, показали Леонова внутри кабины, снимающего шлем, в ленинской комнате разразилась буря аплодисментов, послышались вздохи облегчения. Все кричали «Ура!», обнимались, подбрасывали фуражки. Даже суровый майор Зарубка вытер платком уголок глаза. Я аплодировал вместе со всеми, искренне, от всей души, глядя на улыбающееся, усталое лицо Алексея Архиповича на экране. Вернувшись в казарму, позже обычного, еще находясь под впечатлением от увиденного и общей эйфории, я подошел к своей кровати и сел на нее, задумавшись. Общее ликование не отменяло моей личной задачи. Шум в коридоре стихал, курсанты расходились, но до отбоя еще было время. Я лег на кровати и уставился в потолок. Что мы имеем? Грачев не клюнул. Мои театральные потуги, если и не прошли впустую, то точно не дали должного эффекта. Грачев слишком осторожен. Как я и думал, нужны более прямые, более рискованные действия. Идея, зревшая в моей голове, требовала воплощения. Если он не идет к книжке, значит, книжка должна пойти к нему, вернее, информация о ней. И это должна быть бомба, чтобы Грачев не смог отмахнуться от нее. Мне нужно создать ситуацию, когда паника заставит его или его людей действовать необдуманно, совершить ошибку. И всеобщая эйфория от полета Леонова, это состояние приподнятости настроения и некоторой расслабленности могла стать идеальным прикрытием для того, что я задумал. Наконец наступили выходные, растворив напряженную учебную неделю в двух днях относительной свободы. «Пора было приступить к выполнению моего плана». В субботу, переговорив со знакомыми парнями на КПП, я отправился в госпиталь, где сейчас находился Орлов. Дорога не заняла много времени, благо идти было недалеко. Добравшись до места, я подошел к сестринскому посту, назвал фамилию лейтенанта. «Орлов?» — девушка слегка нахмурила, — Аккуратные брови и принялась листать журнал. Наконец она отыскала нужную фамилию и ткнула пальчиком в строчку. «Да, он сейчас в палате. Уже ходит сам. Прогресс лицо, с улыбкой проговорила девушка. Она указала рукой в сторону длинного коридора. «Вам туда. Палата в конце справа». Поблагодарив медсестру, я прошел мимо приоткрытых дверей палат и, постучав, вошел к Орлову. В палате было светло и уютно. Солнечные лучи падали на вымытый до блеска пол, а на тумбочке возле кровати стояли небольшие вазы с цветами. Сам Орлов сидел на краю кровати, аккуратно застеленный серым госпитальным одеялом, и что-то писал в блокноте. Услышав шаги, лейтенант вскинул голову. «Громов!» В его глазах мелькнуло удивление, быстро сменившееся интересом. Он улыбнулся, закрыл блокнот и отложил его на тумбочку. Лицо лейтенанта было все еще слегка бледным, а под глазами виднелись тени, но взгляд был ясным, безболезненного тумана. «Рад вас видеть!» — он подхватил костыль и, опершись, привстал, протягивая руку для приветствия. «Как дела в училище? Курсанты, небось, без меня скучают?» «Скучают, Петр Игоревич, не без этого», — ответил я с улыбкой и подошел к лейтенанту, чтобы пожать ему руку. Осмотревшись, я заметил, что в палате, кроме кровати лейтенанта, стояли еще две, но сейчас они пустовали. «Выглядите значительно бодрее. Говорят, уже на своих двоих передвигайтесь. «Да», — с усмешкой ответил Орлов и похлопал себя по бедру. «Вернее, на троих», — пошутил он, постучав по полу костылем. «Нога окрепла. Ходить могу. Даже по лестнице спускаюсь, хотя медленно. Чувствую себя неплохо. Врачи говорят, еще недельку понаблюдаюсь, и можно будет выписываться». Он говорил, но я видел, что его интересует сейчас не столько собственное здоровье, сколько жена и дочь. Я понимал его беспокойство. Поэтому... Я не стал мучить его неизвестностью и, не дожидаясь вопросов, проговорил. «Ольга и Аня в порядке. Они уехали с Катей в Москву. Там их встретят и помогут. Уехали без приключений, так что все будет хорошо». Орлов выдохнул с облегчением и бледно улыбнулся. «Благодарю за помощь, Сергей. Присядем?» На его лице мелькнула извиняющаяся улыбка. Кивнув, я придвинул стул, присел возле кровати Орлова, и мы некоторое время обсуждали последние новости. «Сергей, как дела с нашим делом?» спросил Орлов, когда пауза в разговоре затянулась. «Есть прогресс?» Я отрицательно мотнул головой. «На записную книгу не кленули, либо не смогли добраться», проговорил я и сделал паузу. Затем я серьезно посмотрел Орлову в глаза и продолжил. «Нужны более решительные действия, Петр Игоревич. У меня есть план, но вам придется рискнуть». Несколько секунд лейтенант молчал, А затем он выпрямился, поджал губы и решительно кивнул. «Излагай». Мы вышли из палаты, прошли по коридору и, миновав пост медсестры, вышли на улицу. Вокруг было тихо, лишь изредка слышалось пение птиц, и из открытых окон доносились негромкие голоса. Медленно шагая по асфальтовой дорожке, огибающей госпитальный корпус, мы обсуждали дальнейшие действия. «Итак», — проговорил я негромко, когда убедился, что рядом никого нет, Ситуация. Замерла. Мои попытки расшевелить их в училище не дали результата, как я уже говорил. Именно поэтому я думаю, что настало время для прямого контакта. Орлов слушал внимательно. Лицо его было сосредоточенным. Я продолжил. Как я и говорил, риск есть. И большой. Когда он узнает обо всем, то непременно запаникует и неизвестно, к чему это приведет. Отступать будет поздно. Орлов шел молча, глядя прямо перед собой. Потом он посмотрел на меня. Мне и так уже поздно отступать, Сергей. С того самого дня, как я отказался плясать под его дудку. Сидеть сложа руки — тоже риск. Если мы не заставим его ошибиться, он рано или поздно прижмет нас так, что и пошевелиться не сможем. Орлов резко выдохнул. Пора переходить в наступление. Я готов. Мы дошли до конца дорожки и повернули к воротам. Вдалеке виднелись городские постройки. Мне нужна была телефонная будка. Мы вышли за ворота госпиталя и направились в сторону жилых кварталов. Через несколько минут я указал на знакомую стеклянную кабинку на углу улицы. «Нам туда!» — указал я рукой на нее. Мы остановились перед будкой и завертели головами по сторонам. На улице было тихо, лишь изредка мимо проезжала машина или проходил прохожий. Я открыл дверь будки и положил руку на трубку. Обернувшись к Орлову, спросил. «Уверен?» Орлов поджал губы и уверенно кивнул. «Уверен. Давай». Я снял тяжелую черную трубку с рычага и протянул ему. Орлов взял ее и, зажав между ухом и плечом, достал из кармана сложенный листок бумаги с записанным номером телефона. Развернув его, Орлов положил листок на маленький выступ под аппаратом. Пальцем он начал вращать диск с характерным щелканием после каждой цифры. Щёлк-щёлк-щёлк. Звук казался невероятно громким в тишине будки. Я стоял рядом. Гудки в трубке отчетливо были слышны мне. Один, два, три, десять. Ответа не было. Орлов перевел взгляд на меня, в его глазах мелькнуло разочарование и вопрос. «Звонить снова?» Я кивнул. Он повесил трубку, дождался коротких гудков, занято, снова снял ее и набрал номер еще раз. На этот раз после пятого гудка в трубке что-то щелкнуло. Орлов напрягся, прижал трубку к уху. Я видел, как его пальцы еще крепче сжали черный пластик. Послышался голос, нечеткий, смазанный из-за расстояния и качества связи, но слышно было, что говорящий запыхался, будто человек спешил к телефону. «Алло, я вас слушаю». Мы с Орловым переглянулись. Лейтенант переступил с ноги на ногу, облизнул губы и сухо проговорил. «Михаил Валерьянович, приветствую вас!» «Говорит лейтенант Орлов». Нам нужно с вами обсудить один важный вопрос.